Глава 12. Лица Бондаренко и Кремнёва посветлели. Кремнёв даже вздохнул с облегчением, а Мещерский сказал торопливо: "Да-да, это прекрасный вариант. Нам нужно выиграть время. А этих бункеров в Америке миллионы. Практически всё афроамериканское население можно спрятать. Спасибо, Владимир Алексеевич. Я как-то сразу и не подумал". "Американцы бы додумались", ответил я. "Они прежде всего о своих кошельках и бункерах думают". "Мне кажется", сказал он, заметно оживая. Убежище предоставят с удовольствием. Всяк любит быть героем и спасителем, когда самому ничего не грозит. А стоимость продуктов, что пожрут негры в бункерах, возместит правительство. Можно будет даже приписать лишний нолик к сумме расходов на спасенных афроамериканцев. Кремнев уточнил деловито. Ветер пойдет через Тихий и через Атлантику, ответил я. Какой раньше? Жители Тихоокеанского побережья, ответил я. Пусть начнут передавать о фрах американцам бункеры уже сейчас. У них есть в запасе всего пара месяцев. Через Атлантику воздушные потоки и заметно слабее и двигаются со скоростью стада пастущих коз. Месяца 3 в запасе, даже 4, подтвердил я. Так что массы воздуха со стороны Тихого постепенно слабее доберутся до Атлантического побережья почти одновременно с ветром с той стороны планеты. Мещерский покачал головой. Потом его лицо стало строже. Спросил совсем другим голосом: "А что насчёт того, кто это создал? Эпидемия началась в ЮАР. Террористы там?" "Возможно", согласился я. "Но то, что эпидемия началась оттуда, ничего не значит. Напротив, это как бы алиби. Если сказать, раз началось у нас, то это кто-то нас подставляет. Если бы мы разработали этот вирус, запустили бы точно не из России. Похоже и на подставу", сказал он. С другой стороны, вот создали они вирус, который им точно не повредит. Почему не выпустили на свободу сразу для эмоционального удовлетворения? – спросил я. Бандаренко сказал живо. А что? За то можно полюбоваться, как эти сволочи мрут в корчах. Тот гад, что вчера насрал возле твоего забора, сегодня орет и пускает кровавую пену. Нет, сказал я, нет, создал не подросток, у которого все на эмоциях, а серьезный человек. Но той не один. К тому же создавал несколько месяцев. Любые эмоции угаснут, Кремнёв буркнул. А я некоторых сволочей с детства и сейчас ненавижу. У военных, напомнил я, и у учёных мозги устроены по-разному. Можно сказать, у нас эмоции сильно приглушены, а у кого-то и вовсе ампутированы работой, не скальпелем, мещерский произнёс трезво. Если бы в корчах было бы всего лишь ужасно, но не больше. Нет, мне жалко не мертвецов, а кого они ещё живые могли бы навредить перед смертью. К счастью, намеренно это сделано или так получилось, но, как я понимаю, вирус просто угнетает центральную нервную систему, вызывает апатию, сонливость, нежелание что-то делать, вообще шевелиться. Большинство из тех, кто был за рулём, просто сворачивали на обочину и останавливались, чтобы вздремнуть пару минут. Только несколько поездов сошли с рельс, до да были столкновения грузовых составов. но удивительно мало. Машинисты тоже не в силах побороть наступающий сон, либо останавливали поезд, либо сообщали вперёд по линии о плохом самочувствии. Так что техногенных катастроф почти нет. Тем более, что даже в ЮАР, где победили чёрные, все важные службы оставались на белых, которых возили на службу под охраной правительственных войск из чёрных. В общем, сказал я, нужно анализировать все версии. У нас группа Мануйленко будет рассматривать варианты мутации вируса. У нас группа Мануйленко будет рассматривать варианты мутации вируса. Остальные займутся поиском источника заражения. Вариант 2 либо мутирует в безопасную форму по достижении ещё нескольких часов или дней, либо успеет убить всех носителей негритянского генома, а потом либо умрёт, либо впадёт в летаргический, чтобы вам было понятнее, сон. Кремнёв поинтересовался. А третий вариант может мутировать в ещё более опасную форму? Вы не генетик, ответил я. Иначе знали бы, что такая вероятность 1 к 3 миллиардам. То есть вероятность есть, но не стоит тратить время, чтобы её рассматривать, Мещерский спросил быстро. Какова оснащённость тех, кто создал такую мерзость? Вопрос ставите верно, ответил я. К счастью, ещё не пришли времена, когда вирус такой сложности можно состряпать на коленке, чтобы сделать даже простейший нужна прекрасно оснащённая лаборатория, куда должны входить в обязательном порядке такие приборы. Вы записываете, записывайте. Мещерский сказал так же быстро. Всё пишется. Наслушает десяток моих помощников в кабинетах. Все сработают моментально. Я кивнул, начал достаточно перечислять. Он внимательно слушал, наконец сказал: "Да, это впечатляет, хотя я ничего и не понял. А нельзя вычисления сделать в одной стране, материалы для первого уровня обработки в другой?" А окончательную работу отладки вируса в третьей или хотя бы в разных городах можно, ответил я. Вообще-то учёные так и работают. Сейчас даже для крохотного шашка вперёд требуются слаженные усилия больших групп научных работников. Однако, да-да, секретность в таких случаях соблюсти трудно, напомнил я. Лицо Мещерского чуть проснелось. Я надеялся, что вы так ответите. Значит, где-то в одном месте прекрасно оборудованная лаборатория. с большим штатом работников или новейшей аппаратурой, прервал я, что может автоматизировать простейшие операции, а это высвободит десяток другой человек. А сколько человек необходимо? Я подумал, прикинул объём работ, покачал головой. Не меньше пяти. Так мало? спросил мещерский. Но пятеро будут работать несколько лет, сказал я. Если же у них будут сметливые помощники, тоже генетики, то за полгода управились бы. Бондаренко сказал: "Надо искать учёных, что исчезли полгода тому, и кто закупал подобное оборудование, сказал Бронник, и куда было доставлено. Если не в крупнейшие мировые центры, прорычал Кремнёв, туда можно сразу посылать спецназ или лупить по тому месту крылатыми ракетами. В крупнейших мировых центрах тоже могут", буркнул Бронник. "Владимир Алексеевич, не могут", ответил я. Теперь за научными работниками наблюдают сотни глаз, от военных до либеральной общественности. Так что искать придётся в диких местах. Но на беду наша планета почти вся ещё дикая. Он сказал с чувством, как и мы сами. Спрятаться есть где, а спрятаться умеем. Я сказал с неохотой: "Не люблю быть вестником недобрых вестий, но мы должны поторопиться. Не думал, что и я суеверный. Но в последнее время терзают какие-то недобрые предчувствия огромной катастрофы. Бондаренко посмотрел с сочувствием, но в голосе прозвучала ирония. Владимир Алексеевич, вы всегда так невозмутимы, а тут непонятная тревога. Возможная гибель всего лишь миллиарда негров вас беспокоит? Вы же сказали, 8 миллиардов населения слишком много. Лучше оставить один. Да не миллиард, а миллион, я грызнулся. В жопу вашу Африку, а на другой стороне планеты Я просто уверен, что за этой катастрофой может грянуть ещё одна, куда масштабнее, вообще людей не останется. Вон, Аркадий Валентинович, как вижу по его командорскому лицу, уже догадался. Все повернули головы в сторону Мещерского. Тот вздохнул плечами. Владимир Алексеевич, а вот вы опасно проницательный. Угадал? Он спросил в ответ. Насчёт беженцев в Европу? Да, ситуация один в один. ЮАР была цивилизованной европейской страной. Земли там были до прихода европейцев колонистов пустыми и не заселенными, так что Республика Трансвааль и Оранжевая Республика были выстроены на земле, которая никому не принадлежала и которая с того момента, уточнил Бандаренко, стала принадлежать колонистам. Верно. Но вот в эти земли хлынула дикая орда чернокожих. Как только Мандела занял президентский кабинет, он тут же призвал чёрных переселяться в города и захватывать дома белых сволочь. Нобелевский лауреат, напомнил Бронник саркастически. Вы видели, во что превратилась ЮАР? И видите, во что так же стремительно превращается Европа. Так что Владимир Алексеевич не случайно проводит параллели. Помимо нас, такую же параллель может провести и тот, кто создал антинегритянский вирус. Бондаренко сказал встревоженно: "Вторая катастрофа будет почище. В Европу помимо негров нахлынули турки и арабы, а их вычленить не так просто. Вирус, направленный на истребление арабов, убьёт и евреев, и турков, курдов, и езидов, ассирийцев и всяких там черкесов, что различаются лишь по религии, но не по крови. Это же исчезнет больше половины населения земли. Надо что-то делать быстрее, надо что-то делать". Бронник сказал извитительно: Расстрелять всех учёных и вообще грамотных, только так цивилизация точно уцелеет. Хотя и каменный век, но всё-таки человечество. М? Владимир Алексеевич, я только что заказал билет на авиарейс, сообщил я. В Кейптаун. Да, сегодня группа африканцев восстановила работу аэропорта и просит прислать специалистов по восстановлению коммунальных служб. Остальное обещают сделать своими силами. Ага, сказал Бондаренко недовольно. как в говне ковыряться, пусть даже засохшим. Так специалистов из Европы, а как работу почище, так сами. Владимир Алексеевич, кого берёте с собой? Все нужны здесь, ответил я. Честно говоря, не уверен, что наткнусь на что-то важное. Это так недостойная учёного интуиция, вдохновение, сказал Бондаренко значимым голосом. Это ого. Озарение, уточнил Бронник. Я слышал Высший этап в мышлении, как раз вот такое внезапное бабах по голове, как Ньютону яблоком. Я вздохнул. Романтики. Трут учёного ближе к работе каменщика, только кирпичи помельче, а здания повыше. Ладно, оставляю вас подводить итоги. А мой рейс через 2 часа. Нужно успеть добраться до аэропорта. Когда же автоуправление будет во всех машинах? Мещерский сказал внезапно. Владимир Алексеевич. Да. Здайте билет. Что случилось? Там уже всё ясно, пояснил он. Темнокожее население вымерло. Уцелевшие белые успешно стараются наладить работу аэропортов, коммунальные службы, чтобы не захлебнуться в дерьме и без воды. А в Европе сейчас красная тревога, Кремнёв прорычал. Я бы сказал, в этом замешаны американские спецслужбы, они вообще во всём замешаны, но сейчас вообще пошли в вабанк. Сами знаете почему? Почему? спросил Бандаренко. Крымнев перевел взгляд на меня с таким видом, что я обязан принять мяч. Я принял и ответил: первое, у них самые высококлассные генетики. Мы отстаём, как бы помягче сказать, очень даже очень. Пожалуй, у нас даже нет таких, кто бы это сделал даже в высококлассной лаборатории из сотни помощников. Во-вторых, их достали эти негритянские банды, эти сорок миллионов безработных, из которых девяносто процентов негры. Там они афроамериканцы, что живут на пособие и тяжким бременем ложатся на экономику даже такой огромной и богатой страны. Бандаренко сказал с уважением: А что, это вариант одним махом убрать почти всех безработных? Все уличные банды, сказал Кремнев недобрым голосом. Или почти все. И виноватого нет. Чума, знаете ли. От птичек или свиней кто-то заразился. Вот и пошло. Мишерский посмотрел на меня с укором. словно я виноват в резком ужесточении отношений между людьми Владимир Алексеевич, вы предсказывали нарастание напряжения и начало сокращения населения нашей планеты. Я не предполагал такой вариант, ответил я честно, хотя, конечно, что вполне ответил я укладывается в тенденцию. Витала? Да, подтвердил я, хотя никто в слух не не политкорректность, но сама по себе политкорректность ложь. хотя и допускаем ложь в виде комплиментов или во благо, но иногда ложь во благо идёт во вред. Да ещё какой вред?